Карина Дёмина «Некромант и все-все-все». Книга четвёртая «Некромантия и помидоры». Часть 1 «О некромантии и психологии». «Дядя, я тут такое придумала!» Звонкий голос племянницы проник сквозь запертую дверь, заставив рогнара кровавую секиру вздрогнуть и выронить инструмент. К счастью, не ту самую секиру, которая находилась именно там, где надлежала, в оружейной. но всего-навсего садовые ножницы, но и они, кувыркнувшись, едва не вонзились в ногу. предремавшая было лиана зашевелилась, выпустив любопытные побеги, которые ножницы обхватили и утащили в сплетение корней, а ведь хорошие из гном ей стали самозатачивающиеся с антикоррозийной обработкой и рунами усиления были тебе нельзя железо произнес рогнар попытавшись дотянуться до рукояти но зеленые побеги зашевелились спеша спрятать добычу поглубже у тебя корневая начнет отмирать и окрас опять поменяется Фу, сказала лиана и печальный скрежет где-то там в глубинах компостного ящика намекнул, что ножницы понадобятся новые. Да и в целом вопрос с обрезкой придется решать иным способом. «Дядя, опять ты тут! Ты понимаешь, что для некроманта твоя тяга к растениям противоестественно?» строго поинтересовалась племянница и что-то черканула в своем блокнотике. Рагнар вздохнул. «Ты же не друид, в конце-то концов!» «Да я... просто проведать...» «Ладно, я понимаю», – великодушно махнула рукой Хильгрид и погрозила пальцем, разявленным коробочком цветов. Те поспешно захлопнулись. «Это у тебя классический пример эмоционального замещения и компенсации». «Чего?» – осторожно поинтересовался Рагнар и на всякий случай сделал маленький шажок, который не остался незамеченным. И избегание имеется. Хильгрид посмотрела поверх очков. Круглые, на посеребренных душках они были нужны исключительно для солидности. А еще как рогнар подозревал, чтобы ему на нервы действовать. Нет, он племянницу любил и вполне искренне, но... Но ничего, я знаю, как решить твою проблему. У меня нет проблемы. Отрицание проблемы не означает ее отсутствие. «А когда у тебя каникулы заканчиваются?» — поинтересовался Рагнар осторожно. «Надеешься избавиться?» И карандашик вновь царапнул страницу. «Нет, что ты, дорогая, я тебе всегда рад. Я просто немного отвык». Рагнар сунул руку в карман рабочего халата. «Конфетку хочешь?» «Дядя, мне уже семнадцать, я не ем конфеты». «Зря». Рагнар развернул фантик и сунул за щеку. Они вкусные и сладкие. Хильгрид лишь покачала головой и, черканув что-то в блокнотике, убрала-таки его за спину. дядя начала она осторожно и так вот подозрительно мягко. «На каникулы к Хродвигу не пущу!» – на всякий случай предупредил Рагнар, надеясь, что прозвучало это в должной мере грозно. Враги бы точно пришли в трепет, но врагов давно не осталось, уже лет семнадцать как с того проклятого дня, о котором Рагнар запрещал себе думать. На границах была тишина и спокойствие. Соседи вели себя на диво прилично, не позволяя и враждебные мысли, не говоря о большем. «Я сама не поеду, он зануда!» Племянница скорчила гримаску, и эти его представления совершенно... «Домостроевские!» «Заявил, представляешь, что его жена будет сидеть в замке!» «Пусть сначала покажет мне этот замок!» рогнар ощутил острое раздражение, которое ощущал всякий раз, когда речь заходила о будущем Хильгрид. Нет, он понимал, что рано или поздно, но она найдет себе мужа, уедет. Не на учебу, которую он как-то еще терпел, но совсем, в свою собственную жизнь». Стоило подумать, и сила выплеснулась, к счастью, на лужайку с кровохлебом, который на эту внеплановую подкормку ответил бурным ростом. Прах, покрывавший землю тонким слоем, вскипел, выпуская тончайшие стебелечки. Сероватые, с характерным стальным отливом на вид, те были хрупки, но Рагнар знал, что каждый из них способен пробить доспех. «Но вот не сейчас же!» Ему после прошлой подкормки полагалось впасть в спячку, а теперь и сам вытянется, и древесина будет хрупкой, а значит, и трещины появятся, и разломы. Там и догнили рукой подать. дядя я не о том!» Хильгрид протянула руку и плеснула каплю своей силы, и на стебелечках тотчас вспухли черные капли бутонов. Рагнар выдохнул. «Глядишь, и обойдется!» Процветет неурочно, тогда и заляжет. Пусть не по плану, но зато без линьки и перероста. Я вообще не хочу замуж. В ближайшие лет десять точно. Я пребываю в начале своего жизненного пути и надеюсь строить свое будущее с позиции осознанности. Ясно? рогнар кивнул. Так, на всякий случай. И уж точно не мечтаю о каком-то там захудалом замке на краю мира. Зачем тогда перед нами открыто множество дорог? Раньше я этого не понимала. Не стоило ее отпускать, но... Ему ведь твердили, что талант, способности. Способности у Хильгрид и вправду есть. Он, как травы, ластятся, и лиана вывалилась, потянулась, распушив зеленые чешуйки, подставила толстый побег под пальцы, а у ног уже стелется белесая поземка. Почти вызрело, стало быть. К вечеру над паутинкой повиснут полупрозрачные кожистые шары с семечком внутри. Надо будет отправить у мертвя, чтоб собрали. Только теперь я начинаю осознавать, как... Красивая она. Прям в сестру вся. Та тоже была хрупкая, что тростиночка, но несгибаемой сгибаемой воле. А вот светлый волос в отца. О нем думать не стоило, потому что сила снова стала закипать. И поэтому мне крайне важно, дядя, ты опять меня не слушаешь. Брови сдвинулись над переносицей. Слушаю, поспешно соврал Рогнар. Очень внимательно слушаю. А врать ты не умеешь. Хельгрид опять что-то черкнула в блокнотике. В общем так, собирайся. Мы едем в отпуск. В отпуск. Этого он не был готов услышать. В отпуск, подтвердила племянница. «Зачем?» «Затем, что когда ты последний раз покидал замок». «Ну...» — рогнар задумался. «Я тебе подскажу. В начале лета, когда за мной выезжал, ты же не способен доверить мою безопасность кому-то». «Ну...» «А до этого зимой, когда забирал на каникулы и перед этим, когда отвозил в университет». «И что?» «Дядя, в замке не осталось живых людей. Тебя это не смущает?» Не особо. Он пожал плечами. Извини, если тебе плохо, я найму кого-нибудь. Дело не в этом, дядя. Я выросла в окружении мертвецов, так что нет, не смущает. Не это. А что? Дело в том, что ты прячешься от мира, от людей. Закрылся в подвале, разговариваешь с растениями. Кому-то от этого плохо? Пока никому, кроме тебя. мне хорошо «И поэтому ты орешь на меня?» Она чуть склонила голову и вновь показалось, что не Хильгрид смотрит, а Ясинка, сестрица. «Я... извини». «Не извиню. Иди собирай вещи. Портал построят. Я договорилась. И секиру оставь. В том мире безопасно». «Но...» «Я уезжаю в отпуск, и ты можешь последовать за мной, а можешь отпустить. Говорю же, там безопасно». «Не хватало. Любая безопасность – не более чем иллюзия. И если в треклятом университете хотя бы имелись и стены, и охрана, и защитные артефакты, то в какой-то там мирок...» «Но, как понимаю, ты едешь со мной?» – уточнила Хильгрид, снова что-то черканув. рогнар вздохнул и снова вздохнул, и вынужден был кивнуть. «Отлично! Только, дядя, пожалуйста, с собой лишь самое необходимое!» Не было печали. «И вот что с ней делать?» Поинтересовался рогнар когда племянница ускакала. Но у мертвя, сосредоточенно перебиравшая одеревеневшие чешуйки железняка, на вопрос не ответила. У мертвя, в принципе, к беседе не расположены. «А может, и вправду?» Мысль показалась неожиданной. Если так-то, нет, я особо по людям не скучаю, чего по ним скучать, но иногда здесь пустовато. Пальцы у мертвия двигались, собирая отлинявшую чешую, чтобы переложить в коробку надозревание. И вот говори им, не говори. мир крайне интересный открыт довольно давно но относится к числу условно доступных хельгрет просто светилась что заставляла задуматься с чего это вдруг ее вообще потянуло гулять по каким то там условно доступным мирам подозрительно вон замок есть и земли вокруг гуляй не хочу а главное что на версты вокруг ни одной живой души и не живой не подконтрольный Рагнару. И это значит, что безопасно. А ее, видишь ли, все куда-то тянет. Изначально особого интереса он не вызывал. Там пониженный уровень магической энергии, вследствие чего эволюция пошла по техногенному пути. Хильгрид устроилась на другом конце стола, благо голос у нее был громкий и звонкий, а на слух Рагнар никогда не жаловался. Но все одно как-то неуютно было, что ли. Или это Рагнар уже отвык в обеденной зале есть, когда Хильгрид не было, он на кухне обедал или вон у себя. А тут на кухню Хиль тащить неудобно, пришлось уборку устраивать, порядки наводить. Но и теперь почему-то ощущение заброшенности не уходило. Недавно вскрылась удивительная аномалия. Оказывается, при той малой концентрации энергии развитие естественного дара подавляется, однако по экспоненте возрастает толерантность к восприятию». «Хиль!» – Рагнар подпер подбородок ладонью. «Ты это, попроще чутка, я же не понимаю». «Ой, дядя, это ты перед другими варвара отыгрывай!» – отмахнулась племянница. «Я-то знаю, что у тебя степень магистра имеется». «Так когда это было?» «Но было же! Кстати, ты не говорил, что стал самым молодым магистром в истории!» «Был бы о чем?» «На эту тему говорить совершенно не хотелось. Было и есть, упертая вся в матушку свою. Та тоже вон, если чего решит, то все». «Хиль, я не зову тебя вернуться к преподаванию. Я понимаю, что ты пока не готов к переменам столь резким, хотя...» «Не готов», — поспешил признать рогнар «Но от парочки практикантов ты не откажешься?» «Кого?» Рука застыла над молочным поросенком, зажаренным с травами. Практикантов, студенты старшего курса. Им практику надо проходить, а для нее руководитель нужен. И вот если бы ты согласился... Хель. Просто подумай, я ведь уеду учиться, снова будет пусто, и поговорить не с кем, а так возьмешь пару-тройку студентов. Для начала. Вот это ее для начала пугало, пожалуй, сильнее всего. Так вот, о мире. Хильгрид от поросенка тоже не отказалась. Она всегда отличалась завидным аппетитом, что радовало Когда он вообще смог хоть чему-то радоваться. Уникальная экосистема его работает таким образом, что шанс встретить человека, невосприимчивого к воздействию темной силы, в разы выше. В первый раз это сочли удачей, во второй – совпадением, а вот когда – нет. Теперь рогнар окончательно понял, к чему все. — Ты не возьмешь практикантов? — Я не собираюсь искать себе жену. — А я и не говорила. — Хиль, вот давай без этих твоих штучек. Он помотал рукой, и над нею повисло переливающееся облако тьмы. — Про практикантов подумаю. В мир сходим, если тебе так надо его поглядеть. — Это для будущей курсовой, дядь. Неужели? Влияние вектора силы на психологическую устойчивость, ну или как-то так, я еще не придумала. Понимаешь, в том мире на самом деле много интересного и полезного. Почему-то раньше этого не видели, а теперь увидели. Именно. В частности, никто не пытался понять, как тот или иной дар сказывается на психике носителя. Или вот помощь, психологическая помощь очень нужна. И как тёмным, так и светлым. И жена. Близкие люди – это якорь, дядя. И ты это знаешь лучше, чем кто бы ты ни было. И ты боишься за меня, но и я боюсь за тебя. И то, что с тобой происходит – это нехорошо. Жену. Отдыхать. Мы просто едем отдыхать и общаться с людьми туда, где есть шанс, что эти люди от тебя не разбегутся. Звучало странно на самом деле. Не то чтобы от Рагнара здесь разбегались И в город он выезжал Редко, но все же Там люди были Правда, при виде него они застывали Некоторые вовсе теряли дар речи Но это же мелочи Он давно уже привык жить один Вдруг тебе еще и понравится? Вряд ли, но Не отказывать же племяннице Тем паче в такой ерунде Да и вправду Засиделся он что-то Это садово-дачное товарищество «Светлячок». Племянница бодро осматривалась, а вот рогнару пришлось часто сглатывать слюну. Отвык он что-то от переходов. Голова кружилась, и появилось трусливое желание вернуться в родной замок. Но Хиль бодро закинула ремень сумки на плечо и оглянулась. «Дядя, ты что, передумал?» «Нет-нет». Рагнар мысленно напомнил себе, что даже враги знают. Рагнар, кровавая секира, не отступает перед сложностями. А какие тут сложности? Переход? Это не сложности, это так, мелочи. Как и ступеньки, что прогибались под его весом. Ну или не совсем, чтобы его... «Что ты туда наложил?» Хильгрид обернулась на звяканье. «Дядя!» Только самое необходимое, как ты и говорила. Ну-ну, племянница вздохнула. Что ж, будем надеяться на твое благоразумие. И вот, держи. Она сунула в руки бумажку, и так что рогнар едва не выронил сумку с парой малых топоров, каменным молотом и прочими действительно необходимыми в новом мире вещами. Почитай, пожалуйста, это правила поведения, адаптированные к новым условиям здесь кратко рассказывается о местных обычаях бумажка раскладывалась была глянцевой и нарядной с виду и помни что местные люди не знают о магии и магах поэтому не стоит наглядно демонстрировать способности без особой на то нужды голова потрескивала намекая на скорый откат и звонкий голосок племянницы полной жизни лишь усугублял его приближение в целом часть дачного поселка Выкуплена университетом как база, но ввиду последних событий введена квота на количество магов, которые могут присутствовать. И тебе несказанно повезло, что я смогла договориться. Я и дома неплохо отдохнул бы, — буркнул Рагнар, пытаясь сладить силой. Как обычно, после перехода та пошла в разнос. А поскольку со времен последнего путешествия он неплохо так в силе прибавил, то и накатывало совершенно иначе. Вдох, выдох, и сейчас бы пришибить кого, но... Постарайтесь вести себя максимально дружелюбно, улыбайтесь, проявляйте к собеседнику искренний интерес, но не стремитесь быть слишком назойливыми. Взгляд выхватил фразу и изображение улыбающегося человека. «Дядь, может целителя позвать?» «Справлюсь». Взаимная вежливость и готовность помочь – вот залог крепкой дружбы. Кто эту хрень писал? Тогда давай сначала домой, тут недалеко. Ты отдохнешь, а потом прогуляемся. Хиль. Клянусь, я без тебя и за порог не выйду. Она подняла руки. Так, посижу во дворе, почитаю. Кстати, мне нужно будет, чтобы ты ответил на вопросы. Я уже протестировала менталистов, целителей. Идти, к счастью, было недалеко. И не хватает только некромантов. Но ты ведь мне поможешь? Исследование будет неполным, потому что или далеко. Нет, племянницу Рагнар любил, но вот иногда анкета небольшая, там всего сорок три вопроса. В доме маленьком и каком-то напрочь несразном, Рагнар попросту рухнул в кровать, силясь справиться и со слабостью, и с желанием кого-нибудь убить. — Дядя, может, все-таки целителя? — взволнованный голос племянницы донесся издалека. — Дядя! — Нет, я посплю. Просто... И уснул. И ничуть не удивился, оказавшись в знакомом кошмаре, в том, где он прорубает себе путь через полчища врагов, а тени спешат падать под ударами, но смеются и говорят. — Все равно не успел! Рагнар знал, что не успел. Во снах он знал изначально, но раздираемый яростью продолжал этот напрочь бессмысленный бой. А когда все закончилось, как обычно, просто вот как оно бывает там, в несуществующем мире, одна картинка сменилась другой. И здесь уже Рагнар стоял в упустевшем дворе родного замка, там, где гулка и свирепо гудело пламя в осиротевших горнах. Готовая вырваться и унести к предкам души. Сестра. Он нарядил ее в свадебное платье. И мужа, пусть он и не был достоин, положил рядом. Она хотела бы уйти вместе, рука об руку. Он вложил в руки его меч, А ее шею обвил жемчужным ожерельем. То прикрывало рваную рану, И сестра казалась почти спящей. Брат. бьорну исполнилось двенадцать. И в тот проклятый год Рагнар обещал взять его к себе, показать университет. Не успел. Матушка, на ее теле не было ран, она умерла от горя. А вот руки отца даже в смерти сжимали боевой топор, поэтому руки его и отсекли. Да и вовсе тело его с трудом удалось узнать. Но Рагнар узнал, нашел, всех их нашел. И принес к кузницам потому что это было правильно. И там во сне он снова отступал, держа на руках хиль. А потом, как тогда, впервые за всю его жизнь, предвечное пламя откликнулось на зов Рагнара. Оно взметнулось к небесам, смыкаясь белым пологом, заслоняя мертвецов, и лицо опалило жаром. Правда, сейчас тот исчез. И потом картинка побледнела, выцвела. А в следующее мгновение рогнар ощутил, как тонкий ручеек его силы куда-то уходит. Безопасный мир, как бы не так, в безопасном мире не водится нежить. А тут она явно имелась.